Как входящие в Лавру, так и выходящие из Онной Мазурики относятся к варам среднего и преимущественно низшего разряда. Эта корпорация точно так же, как и прочие сословия государства, имеет свою аристократию и свой плебс. Два последних разряда формируются из подонков общества и знати при всех сословий, за некоторым исключением дворян. и то далеко не общим, которые наравне всегда держатся первого высшего разряда. В последних же двух вы найдёте мелюзгу из чиновничьего мира и канцелярских служащих, исключённых из службы. Точно таких же офицеришек, пьяненьких купеческих сынков, до да приказчиков выгнанных за нечистую руку. бессрочных или беглых и ни к чему не пригодных солдат, лакеев, кучеров, дворников, кабачных сидельцев, чиновничьих детей, которые по гнусной бедности родителей не могли быть пристроены к грамоте и делу. Наконец вы отыщете тут мещан и крестьян, прибывших в Петербург на заработки, но по несчастным обстоятельствам не нашедших себе вовремя работы и таким образом стали они ради насущной необходимости поворовывать, а вскоре от пьянства до тунеядства получили уже полное отвращение к честному труду. И вот вам извечный контингент, из которого формируются многочисленные корпорации мелких петербургских мошенников. Крестьяне, попавшие в число мозуриков третьего разряда, составляют иногда целые артели для коллективного промысла. Вот чем по преимуществу занимаются эти артели. В числе 30-40, иногда и более человек являются они к какому-нибудь подрядчику наниматься на работу. Самое возможное для этого время, конечно, весна и лето. Но прежде чем прийти наниматься, воровская артель идёт в какой-нибудь из специальных мазурничьих кабаков, вроде бывшего полтарадского, бывшей широкой лестницы или в коньковую малену. в Телячьи, в Ивановский, либо зелененький, а там запасаются поддельными плакатами. С этими новыми бирками с молоточка артель приходит к подрядчику и нанимается в работу. Торк слажен, причем каждый из артельцев получает в задаток от десяти до двадцати пяти рублей, а для верности они оставляют подрядчику свои фальшивые виды, что называется у них на Байковом арго. заделать бирки. И вот, получив задаточные деньги, артель запасается в кабаке новыми плакатами и точно таким же порядком отправляется к другому подрядчику, за другим к третьему и так далее, от чего, конечно, происходит естественное недоверие и подрыв действительно честным артелям рабочих, которые в следствии этого гораздо труднее находят себе доверие и работу. Мошенники средней руки точно так же, как и мошенники высшего разряда, непременно имеют по несколько квартир. Самая бедная две, и одна из них по большей части обретается в какой-нибудь трущобе синой площади, одна берется на имя самого мошенника, другая же на имя жены или дамы его сердца. Это делается для более удобного укрытия на случай полицейских поисков. днем их никогда не отыщешь ни на одной из квартир, которые им нужны только для ночлегов. Мошенники же нишевого разряда довольствуются перекочевками из одной ночлежной в другую и обитают исключительно в самых темных трущобах вроде Вяземской лавры, около которой постоянно встретишь их в часы раннего утра. Одни, как мы уже говорили, выходят на дневной промысел, другие возвращаются с ночного. А одновременно с ними показываются из тех же ворот толпы в 30, в 50 и более человека борвенного, испитого и голодного народа. Одна толпа выходит вслед за другой с небольшими промежутками, и все они направляются по одному пути к одной общей цели. Путь этот на Васильевский остров, цель одна Голландская биржа. С раннего утра вся площадь позади университета перед биржевыми пагоузами наполняется массою громко голдящего оборванного народа, который пришёл сюда искать тяжёлой, чисто каторжной работы за скудную подённую плату. Рук тут предлагается множество, но из множества биржевые дрягилим выбирают сотню другую, а все остальное остается ни при чем. Эта толпа состоит из окончательных пролетариев: работник, потерявший место, мужик, вышедший из больницы, бесприютный заштатный чиновник, безсрочный солдат. Все это стекается в одну и ту же толпу на известную площадку. Не удастся получить работу, день не удастся другой, не удастся третий, четвёртый, а на пятый голодный и оборванный человек по необходимости высматривает уже не от ли чего подходящего, чтобы можно было подтибрить. Голод служит ему теперь первым советчиком и учителем на воровство, а там уже идёт дорога торная и лёгкая после первого трудного и тяжёлого шага. Около 9 часов утра в воротах Вяземской лавры начинают показываться местные аристократы это чиновники, живущие здесь по углам в ночлежных притонах. Есть между ними холостые, есть и женатые, и те и другие в своём чиновничьем мире принадлежат к разряду самых жалких чиновничьих парий.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 последними возвращаются теперь первыми. За ними после вечерины и всеночных появляются нищие, за нищими торговцы и трепичники, за этими усталые на работе артели камнечников, земляков, плотников и подёнщики. Наконец приходят барышники-перекупщики и мозорики. После этих, когда вовсе уже станет темно на дворе, у ворот появляются совсем уже голодные бездомные люди,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 всякому хочется отыскать и захватить себе какой-нибудь уголок, где бы можно было укрыться на ночь до раннего рассвета. И вот наступает конец этого жделенная ночь. Но и она не может назваться вполне покойной для голодного бездомника, да и каждый почти из лаврских обитателей точно так же не может почитать её покойной для собственной особы.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 В глухую полночь, когда вся Вяземская лавра, по-видимому, предалась уже вдохновению и покою, все входы и выходы её оцепляются полицейскими патрулями. Ни войти, ни выйти, нет уже никому ни малейшей возможности, и эта оцепка совершается в глубокой тишине. Три входа стекольчитова или Новополтарасского в Лигеле, который служит главным пунктом облавы, точно так же занимаются полицейским караулом. Когда всё это исполнено, караулы размещены по надлежащим местам, тогда начинается и охота. Полицейская власть, подкреплённая несколькими вооружёнными людьми, начинает обходить ночлежные квартиры. Долой сна, вставай, где хозяин? Паспорты сюда. Распоряжается какой-нибудь рослый детина с медной бляхой на груди, пока лицо, производящее облаву, остаётся в дверях квартиры. И вот через минуту всё население ночлежной уже повскакало на ноги.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 того пропускают мимо двух городовых в другую половину ночлежной комнаты. У кого же наличного вида не имеется или усмотрена в нём фальшь, того отсылают в сени под присмотр особого караула, который по окончании всей облавы уводят под арест длинную вереницу безпаспортных подозрительных людей. Но у лаврских обитателей развито необыкновенное чутьё. Они чуют полицию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 в стекольчты. Как вдруг огонь немедленно потухнет, и это служит сигналом для окраинной квартиры стекольчтого, где на крытой галерее всегда есть ночлежники. Коль скоро последние заметили, что свет у Никанорики потух, э, не в обычную пору. Значит, полиция уже поднимается по лестнице. Тот чужой осторожный стук в дверь крайней квартиры даёт знать о приближении опасности. Из первой квартиры стучат в стену второй, из второй в стену третьей и так далее по всему среднему этажу стекольчитого флигеля. Это минута, минута паники и общего переполоха. Чуть слышится стук последовательных ударов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 остаётся почти всегда тщетной попыткой и одна только безграничная страсть к воле вольной, самосохранение, дослепая да надежда на воз заставляют людей выкидывать все эти безрассудные, отчаянные сальто-мортале.